Глава 39. Сюрприз для копателей. По времени вписались прямотаки таки впритык. Собственно, кое-что Хороняка и Юджин забрали с Ракота, но, естественно, ничего из вещей Рика, вроде скафа или оружия, взять не догадались. Поэтому, пока Хороняка искал запчасти для трезубца, Рика отправился выбирать себе новый скаф и оружие. Юджин же вызвался ему помогать. Скаф нашли довольно быстро. Юджин настоял, чтобы Рика взял себе боевую модель. Конечно, выбранный скаф до полноценного боевого костюма не дотягивал, но всё же имел довольно-таки мощный генератор щита. Вполне пристойное бронирование и был удобным. Рико, напялив его на себя, довольно быстро освоился. Научился задействовать экзоскелет правильно, применяя усиление тогда, когда это нужно. А то с этим у него ранее частенько возникали проблемы. Ящики не открывал, а просто отрывал крышки. Ключи и отвертки гнул. Болты вытягивал или вдавливал, портя резьбу. Теперь же с этим проблем не возникало. Скаф, к слову, оказался не особенно и дорогим. Гвардеец являл собой чудо-инженерной мысли, в котором использовали самые передовые технологии. Правда, лет эдак 50 назад. Да, Скаф был жутко старым, явно провалялся на каком-то складе, пока всю партию вояки не сняли с консервации и не продали. И тем не менее, как отметил Юджин, свои функции он выполнял. Пулю держал, мог спасти от импульсов средней мощности. Так чего ещё от него хотеть за такие деньги? И Рико с этим спорить не собирался, хотя для себя решил. Этот скав разовый, как раз для текущей операции. Но ну затем, как только появятся лишние деньги и будет их прилично, он купит себе что-то более современное. Дале они с Юджином зашли в оружейку и приобрели пару лазерных винтовок, не особо мощных, но против копалок сгодится. В конце концов, у противника вряд ли будут приличные защитные костюмы. Юджин вовсе настаивал на приобретении лёгких гражданских импульсников, которых, по его мнению, за глаза хватит. Но тут Рика уперся. В конце концов, лезть на вражеский корабль предстояло именно ему, и будет крайне обидно, что, послушавшись Юджина, а точнее его жадности, Он там окажется с всратым гражданским импульсником, которым ничего с противником, имеющим хоть какое-то бронирование и самый простенький генератор щита, сделать ничего нельзя. Нет уж на хрен Да послушай ты, не оставлял своих попыток Юджин, у нас куча стволов имеется, хрена тебе этот хлам? Ты ведь его даже близко за эти деньги не продал, половина цены, и то хорошо. Ну, я бы тебя понял, если бы цена, к примеру, кусалась. «А тут всего штукарь. Тебе штукаря жалко?» «Если так и разбрасываться деньгами, то...» «Я не разбрасываюсь. Пушка мне тоже нужна, даже несколько. Вот и начну собирать свою коллекцию. Это будет первый «Это ж дерьмо!» «Для наших целей сойдёт. А как деньги появятся, возьму чего получше». «Да есть у нас получше и...» «Где?» «На Ракуте?» «А чего ж ты пушки не взял, когда уходил с корабля?» «Ну, откуда я знал, что хороняка нам работёнку найдёт?» «Вот в том и суть. Работу нашёл, а пушки свои взять мы не можем. Значит, надо что-то другое. Возьми импульсник. 200 кредитов, это мелочи. А если на контейнеровозе кто-то с приличной бронёй попадётся?» «Да кто там попадётся? Они ж бомжи практически. Уверен, что у них даже пива нет. Какие там приличные костюмы? Бери импульсник и не выделывайся». «Нет». «Лезь туда, кому?» «Мне или тебе?» «Обоим. Я ведь как закончу, сразу к вам». «Ага, а первым мне там лазить. Лучше буду готов к неприятностям, чем всё просрём только из-за того, что у меня пукалка, не способная вообще никого убить». «Как знаешь. Но ещё раз говорю, ты просто потеряешь деньги». «Ничего, переживу». «Если ты постоянно будешь покупать всякий хлам вместо того, чтобы собрать денег на нечто пристойное, то...» Йоджин, едва только они покинули этот магазин, продолжал нудить что-то об экономии и необходимости собрать средства. Причём делал это безостановочно, минут тридцать. Они успели заглянуть в несколько соседних магазинов. А затем… рика просто уже не слышал этот бубнёж. Всё его внимание сосредоточилось на одной из витрин, где лежал… «Что это?» – поинтересовался Рико у продавца. «О, отличный выбор, сэр. Совершенно новая модель. Корпорация «Бластех» выпустила этот пистолет всего два месяца назад». «Выглядит внушительно». «Поверьте, внешний вид полностью соответствует содержанию», заявил продавец. Открыл витрину, достал оружие и положил перед Рика. Хоть продавец назвал оружие пистолетом, однако Рика он больше напоминал револьвер или энергопистоль, который был у Юджина. Впрочем, как раз и использовалась конструкция старого доброго револьвера. Это же оружие было куда как массивнее обычного пистолета, но при этом с более плавными контурами, выдавая продукт куда более свежий, чем всё тот же энергопистоль Юджину. «Плазмер r с усиленными бортосменными батареями». Меж тем продавец взял в руки оружие и принялся щёлкать кнопками, демонстрируя все возможности модели. Как видите, перезарядка осуществляется по тому же принципу, что и в самых обычных револьверах, причём замена аккумуляторов возможна и по отдельности, и всех сразу, с помощью быстросъёмника. «Погодите, вы сказали Плазмер-3Р?» r так точно, сэр». «А что с предыдущими моделями?» «Простите, не понял вас». «Ну, это третья модель, а вторая и первая почему не в продаже?» «Оу, oh, нет, цифра в названии — это непорядковый номер модели. В данном случае 3 это количество режимов стрельбы». «Три режима?» «Ну, одиночные автоматически — это понятно. А третий что?» «Это сдвоенный выстрел. Видите, здесь два сопла». Продавец повернул оружие, давая возможность покупателям убедиться в своих словах. «Хм, интересная штука. И что, на сколько выстрелов рассчитана эта пушка?» «Вот тут самое интересное», – загадочно заявил продавец. «Вообще отсеков под батареи 9 то есть можно сделать десять выстрелов или пять сдвоенных. Однако, как вы наверняка заметили, в названии есть буква «Р». «Да, кстати, а что это значит?» «Регулировка. Вы сможете настроить мощность импульса». «Ха! Это я и на своём энергопистоле могу сделать. Тоже мне функция». «Простите меня, сэр, у вас ведь энергопистоль Кентукки 2М, если не ошибаюсь. Но вы действительно можете настроить мощность импульса так, как вам заблагорассудится, но только не в бою, ведь так?» «Ну, естественно, какой дурак будет в бою играться с настройками мощности?» «Так вот», — с лицом победителя заявил продавец, «с плазмером вы можете менять настройки прямо на поле боя. Отстреляли оружие на полигоне и установили профили работы». Их всего может быть 5 И на каждом вы можете установить отдельные настройки мощности и для одиночного выстрела, и для сдвоенного, и для стрельбы очередью. «Хм, очень интересная игрушка. И сколько же она стоит?» «Всего пятнадцать тысяч». «Нихо...» Юджин прямо-таки чуть не подавился, а прокашлявшись закончил. «Дорого, однако». «Поверьте мне, совершенно недорого». «Ну, конечно!» «Это действительно недорого, смотрите сами. Это не слабенький импульсник и даже не лазерная винтовка, которая, если не ошибаюсь, находится в чехле у вас за спиной, молодой человек!» Продавец кивнул на недавнюю покупку Рика. И тут поразился, что продавец моментально вычислил оружие, которое вообще-то было упаковано в непрозрачный чехол. И разглядеть его контуры было попросту невозможно. Между тем продавец взял пистолет в руки, повертел его и продолжил. «У меня в руках полноценный плазмоган. Да, чуть менее мощный, чем модели космодесанта. Но зато и гораздо более скорострельный. Плюс это ещё не совсем пистолет». «А что тогда? Космический корабль, судя по цене?» «Нет, это ещё и винтовка», — пропустив сарказм Юджина мимо ушей, заявил продавец. В комплект входит удлинённый ствол, приклад, облегчающий прицеливание, а также цифровой оптический прицел. Естественно, адаптеры для подключения к тактическому блоку шлема или скафандры также имеются. Управлять режимами стрельбы вы можете с помощью вот этого переключателя. Продавец показал несколько кнопок над рукояткой. Или же голосом, если подключите оружие к тактическому блоку. Отлично. А подключение нейрочипа поддерживает? По идее, да, однако сейчас данной функции нет, к сожалению. Впрочем, уверен, либо сам производитель скоро выпустит нужное обновление софта, или вы сами сможете заказать его. Умельцев хватает. Хотя в таком случае вынужден вас предупредить, что гарантия, это понятно. А что, ещё какие-то примочки есть к этой пушке? Конечно. Отдельно в продаже имеются усиленные батареи, Барабаны, рассчитанные на 12, 16 и 18 батарей. Можете представить, сколько выстрелов у вас будет на минимальной мощности, если взять большой барабан и усиленные батареи? Ага, считай автомат. Вы говорили о скорострельности, насколько она… Знаете что, если у вас есть свободное время и сотня кредитов, вы можете всё проверить сами. У нас тут в подвале имеется отличный тир. Да и областях вместе с партией своих новеньких плазмеров прислал один пробный экземпляр. «Давайте!» Неожиданно первым подал голос Юджин. «Хочу поглядеть на эту малышку в деле».